Глава 35. Постройка здания склада, на берегу, счастье, Томми убивает жуков, вселенная. Несколько дней стояла отличная погода. Юнона все еще слабая, по временам страдала, но все же могла готовить кушанье и выполнять легкую работу. Она всегда была набожная, хорошая девушка, но со времени спасение от великой опасности сделалось еще благочестивее. Нередко, выходя раньше всех из дому, Риди видал, как она стоит под кокосовым деревом и усердно молится Богу. Риди делал вид, что не замечает ее, но мысленно говорил себе – под этой черной кожей живет душа гораздо выше и лучше, чем у многих белых. Так прошло около двух недель. Уиль, Риди и Сигрев с рассвета до вечера усердно работали на постройке. А к ночи так уставали, что даже Уильям не просил Риди продолжать рассказ. Наконец, амбар выстроили, покрыли крышей, хорошо закрыв три его стены листьями и ветвями. Нижнюю его часть приспособили для того, чтобы загонять в неё скот на ночь и на время дождей. Устроили извилистую тропинку, прорубив её в лесу. Вниз рубленных пальм выкорчивали всё принесённое с прежнего берега сложили в этом амбаре. По окончании постройки решили сделать праздник. И в этот день был не только отдых, но и настоящий праздник. Мистер и миссис Сигрев, Уильям и дети пошли гулять, а Риди велел Юно не нарезать черепашье мясо. Миссис Сигрев показали амбар. В то же время туда переселили козу с четырьмя козлятами, потом прошли посмотреть на посевы. Оказалось, что несмотря на дожди, ростков ещё не показалось. Для этого нужно больше солнца сказал Сигриф Селини. Если простоит еще несколько таких дней, наш посев зазеленеет. Посидим, тут на бугорке совсем сухо, сказала миссис Сигриф. Какой чудный день, не думала я, прибавила она, взяв руку мужа, что я буду так счастлива на необитаемом острове, и как время летит, я думала, что мне будет не доставать книг, но право я не успеваю читать. Работа – источник счастья. – заметил сигрев «Особенно работа полевая. Человек занятой всегда счастлив. Конечно, если ему не приходится работать через силу. Даже в тяжелые минуты труд заставляет забывать о горе. Мне даже кажется, что праздный не может быть истинно счастлив». «Но, мама, у нас не всегда будет так много тела, как теперь», – сказал Уильям. «Конечно», – подтвердил сигрев И тогда книги принесут нам много наслаждения. «Что ты там делаешь, Томми?» – спросил у младшего сына. «Убиваю жучков!» «Зачем, Томми? Они тебя не трогают!» «Я не люблю их, папа!» «Это не причина, Томми, нехорошо и жестоко убивать животных без нужды!» «Юнона же убивает мух!» – отозвался мальчик. «Да, потому что иногда это необходимо, но она не убивает их просто от нечего делать, Томи. Все создания совершенны и бесконечно разнообразны, Уильям», – прибавил Сигриф, обращаясь к старшему сыну. «Разнообразие видишь даже между особями одного рода и вида. Как среди многих миллионов человеческих существ никто не найдет двух совершенно одинаковых людей». Так, если бы ты мог рассмотреть все листья в лесу, ты не отыскал бы двух листочков, совершенно сходных между собой, по строению и рисунку. «Мне трудно поверить этому», – сказал Уильям. «Мне кажется, многие животные до того сходны между собой, что я не могу отличить одного от другого, да вот хотя бы овцы». «Правда», – сказал сигрев – «ты не видишь в них никакого различия». Но пастух, который смотрит за стадом 700 голов, отлично узнает каждую свою овцу. Это доказывает, что между ними есть большое различие, незаметное, впрочем, для обыкновенного наблюдателя. И то же самое, конечно, можно сказать решительно обо всех живых созданиях. Заметь также, до чего человеческое искусство далеко от совершенства созданий, сотворенных рукой Всевышнего. Посмотри вот на этот простой цветочек. Вглядись в красоту его формы и прелесть станов Второй выдающийся чертой мироздания, помолчав, прибавил Сигрев, можно назвать порядок. «Укажи, папа, где и в чем можно заметить эту черту, царящую во Вселенной?» спросил Уильям. «Везде и во всем, голубчик. Поднимем ли мы глаза к небу, проникнем ли в недра земли, всюду увидим восхитительный порядок». Все совершается согласно установленным законам, которых нельзя нарушить. Порядок видим в смене времен года, в приливах и отливах, в движении небесных тел, в инстинкте животных, в продолжительности жизни каждого из них. Начиная от слона, живущего больше ста лет, и до поденки, умирающей через несколько часов. Время существования живых созданий определено. Неодушевленная природа тоже подчиняется таким же неизменным законам. Металлы, камни, разные роды земли, минералы – все следует законам кристаллизации, образования и разрушения. «Никогда не вижу я звездного неба без желания молиться», – сказал Уильям. «Но звезды рассыпаны в небе беспорядка?» «Ты ошибаешься, Уиль, и среди звезд царит порядок». И Сигриф долго говорил Уильму о неподвижных солнцах и планетах. Риди и мальчик с наслаждением слушали его.